Глава третья Утром фантазии и страхи, прошедшей ночи, показались мне нелепыми. Я спрашивала себя, почему столько людей, включая меня, хотели сделать тайну из того, что когда-то произошло в этом доме. Ведь это была довольно ординарная история. «Я знаю, почему», — сказала я себе, — «когда люди попадают в такой старый дом», Они заставляют себя поверить в то, что если бы этот дом умел говорить, то поведал бы много таинственных историй. Они думают о тех поколениях, которые жили и страдали в этих стенах, и их фантазии возрастают. Так вот почему, когда хозяйка замка трагически погибла, люди вообразили, что ее призрак все еще бродит по замку, и несмотря на то, что она мертва, она по-прежнему находится здесь. Ну что ж, а я рассудительная женщина и не сомневаюсь, что Элис погибла во время железнодорожной катастрофы. Я смеялась над собой и над своей глупостью, что позволило себе прислушаться к подобным рассуждениям. Разве Дейзи и Кити не объяснили, что эти шепчущие голоса, которые, как мне показалось, я слышу ночью, были просто-напросто звуками волн, яростно бьющихся внизу в бухте? Теперь я больше не буду занимать свою голову подобными фантазиями. Моя комната была наполнена солнечным светом, и я чувствовала себя совсем иначе, чем в любое другое утро. Я была в приподнятом радостном настроении и знала почему. Все из-за этого Конана Тре Мелина. Это не означало, что он мне нравился, совсем наоборот. Все выглядело так, словно он бросил мне вызов. Я справлюсь со своей работой. Я сделаю Элвину не только образцовой ученицей, но и превращу ее в обаятельного, искреннего, воспитанного ребенка. Я ощущала себя настолько радостно, что начала что-то напевать про себя. «Приходи в сад, Мот». Эту песенку часто наигрывал мой отец в то время, когда Филида ее пела. Вдобавок к другим ее достоинствам, сестра к тому же имела очаровательный голос. Затем я перешла на другую, тоже любимую песенку, и на какое-то время забыла о замке, в котором находилась, и увидела перед собой отца, сидящего за фортепиано. Очки сползли ему на нос, а обутые в тапочке ноги с силой давили на педали. Я вдруг неожиданно поняла, что машинально запела песенку услышанную в лесу отжили. «Элис, где ты?» «Ну нет, это уже чересчур», — одернула я себя. Тут я услышала топот копыт и подошла к окну, но никого не увидела. «Как красиво», — подумала я. Утренняя роса покрывала лужайку, придавая ей свежесть, а пальмы делали пейзаж тропическим. Ясное утро обещало прекрасный день. Таких дней осталось мало, произнесла я вслух и, широко распахнув окно, свесилась через подоконник. Мои густые, с медным отливом косы тоже свесились из окна. Я снова принялась что-то мурлыкать себе под нос. За этим занятием и застал меня Конан Тримелин, выходивший из конюшни. Он увидел меня, прежде чем я успела спрятаться, и я почувствовала, что покраснела от смущения, что появилась перед ним в ночной сорочке с неубранными волосами. «Доброе утро, мисс Лей. весело приветствовал он меня. «Значит, это его лошадь я слышала. Он что, с утра ездил на прогулку или не ночевал дома и только сейчас вернулся? Интересно». Я живо представила, как он отправляется с визитом к какой-нибудь прелестнице, если она живет по соседству. Да, он на это способен. Меня разозлило, что он-то был абсолютно спокоен, тогда как я покраснела с головы до пят. Во всяком случае, так мне казалось. «Доброе утро», — холодно ответила я. Он быстро шагал через лужайку, наверное, с намерением поближе рассмотреть меня во всей красе, и чтобы еще больше смутить. «Прекрасное утро!» — воскликнул он. «Да», — с трудом ответила я. Я быстро отошла от окна и услышала, как он сказал «Здравствуй, Элвина, вижу, ты уже встала». Стоя на безопасном расстоянии от окна, я услышала ее ответ «Здравствуйте, папа». Голос девочки звучал мягко и нежно, но с той же печальной ноткой, которую я отметила еще накануне, когда она говорила об отце. Я знала, что она радуется от того, что увидела его, что она уже давно встала, и как только услышала его голос, тут же бросилась к окну. Она будет счастлива, если он остановится поболтать с ней. Но ничего подобного не произошло. Не задерживаясь, он зашагал к дому. Подойдя к зеркалу, я взглянула на свое отражение. В ночной сорочке из розовой фланели, застегнутой на все пуговицы, с распустившимися косами и лицом цвета сорочки, я представляла весьма малопривлекательное зрелище. Мне вдруг захотелось пойти к Элвине. Надев халат, я прошла через классную к ее комнате, открыла дверь и вошла. Она сидела верхом на стуле, спиной к двери, и уговаривала себя. «Это совсем не трудно. Нужно только крепко держаться и не бояться, тогда не упадешь». Она была так увлечена этим занятием, что не слышала, как открылась дверь, и некоторое время я стояла, наблюдая за ней. «Теперь я многое поняла». Ее отец был прекрасным наездником, он хотел, чтобы его дочь тоже хорошо ездила верхом, но Элвина, которая всячески стремилась заслужить его благосклонность, боялась лошадей. Моим первым естественным желанием было поговорить с ней и сказать, что я помогу ей. Это единственное, что я умела делать по-настоящему хорошо. У нас в деревне всегда были лошади, и уже в пятилетнем возрасте мы с Фелидой участвовали во всех местных верховых состязаниях. Но тут же я передумала, так как уже начинала понимать Элвину. Она была несчастна. Трагедия оставила в ее душе глубокий след. Она лишилась матери, а это самое большое несчастье, которое может произойти с ребенком. Но когда стало ясно, что отец, которого она обожает, равнодушен к ней, это увеличило ее горе. Я тихонько прикрыла дверь и вернулась к себе. Но при виде залитой солнцем комнаты хорошее настроение вновь вернулось ко мне. Я обязательно добьюсь успеха. Я принимаю вызов Конана Тремелина и буду бороться, если он так хочет». Я заставлю его гордиться своей дочерью, заставлю уделять ей внимание. Она имеет на это полное право. Заниматься в то утро было сложно. Во-первых, Илвина опоздала. По семейной традиции она завтракала с отцом. Мысленно я представила их сидящими за большим столом в той комнате, которая, как мне уже сообщили, служила столовой, когда в доме не было гостей. Ее называли Малой столовой, хотя небольшой она была только по меркам Маунт-Меллина. Он, конечно же, начал читать газету или просматривать письма, думала я, в то время как Элвина молча сидит напротив него в надежде услышать хоть слово, но напрасно. Он так и не удостоит ее своим вниманием. Наконец мне пришлось послать за ней, чтобы мы смогли начать занятие она даже не пыталась скрыть свое неудовольствие. Я постаралась сделать наши занятия как можно более увлекательными, и, судя по всему, мне это удалось, потому что, несмотря на все свое раздражение и неприязнь, Илвина не смогла скрыть свой интерес к истории и географии, которыми я решила заняться в то утро. Обедала она вместе с отцом, а я ела одна в классной комнате. После обеда я решила поговорить с Конаном Тремелином. Размышляя о том, где мне его искать, я увидела, что он направился к конюшням. Я немедленно последовала за ним и услышала, как он приказал Билли Тригою оседлать для него принца. Он удивился, увидев меня, но затем на его лице появилась улыбка. Несомненно, он вспомнил нашу утреннюю встречу, когда застал меня в ночной сорочке. «Неужели это мисс Лей? – сказал он. «Я хотела поговорить с вами», — ответила я официальным тоном. «Но кажется, это не очень подходящий момент». «Как долго вы собираетесь разговаривать со мной?» Он вынул из кармана часы и взглянул на них. «Могу уделить вам пять минут, мисс Лей. Билли Тригай стоял рядом, а мне не хотелось, чтобы слуга был свидетелем моего унижения, если Конан Тремелин откажет мне. Конан Тремелин, предложил сам. «Давайте пройдемся». «Управишься за пять минут, Билли?» «Да, хозяин», — ответил тот. Конан направился прочь от конюшен, и я последовала за ним. «В детстве я целые дни проводила в седле», — сказала я. «По-моему, Элвина хотела бы научиться ездить верхом. Прошу вас разрешить мне давать ей уроки верховой езды». Пожалуйста, пробуйте, мисс Лей, ответил он. Вы сомневаетесь, что я смогу добиться успеха? Боюсь, что так. Как вы можете ставить под сомнение мои способности? Вы даже не видели меня в седле. Ах, мисс Лей, воскликнул он с иронией, вы несправедливы ко мне. Я сомневаюсь не столько в вашей способности обучить Илвину верховой езде, сколько в ее способности этому научиться. Вы хотите сказать, что другие уже пробовали это сделать, и у них ничего не получилось? Я сам пытался, но тщетно. Но я уверена, что он прервал меня на полуслове. «Странно видеть такой страх в ребенке», — сказал он. «Большинство детей так же легко научить ездить верхом, как и дышать». Тон его стал резким, лицо хмурым, и мне хотелось крикнуть ему, «Какой же вы отец!» Я представила себе эти уроки. Непонимание, раздражение, ожидание чуда. Неудивительно, что девочка так испугалась. Есть люди, которые так и не могут научиться ездить верхом, — продолжил он. Есть люди, которые не умеют учить, — вырвалось у меня. Он остановился и уставился на меня в крайнем изумлении. И я поняла, что в его доме никто не смел говорить с ним в подобном тоне. Но вот и все, — подумала я. Сейчас мне будет сказано, что в моих услугах больше не нуждаются, и что в конце месяца я могу собрать свои вещи и покинуть замок. У этого человека, похоже, крутой нрав. Я видела, что он изо всех сил сдерживается. Он продолжал смотреть на меня, но угадать выражение его светлых глаз я так и не смогла. Мне показалось, я прочитала в них презрение. Затем он перевел взгляд на конюшни. «Извините меня, мисс Лей, произнес он, и ушел, оставив меня одну. Я тут же вернулась к Элвине в классную комнату. Она посмотрела на меня с обидой и вызовом, наверное, видела, как я разговаривала с ее отцом. Я сразу перешла к делу. «Твой отец разрешил мне учить тебя верховой езде. Что ты на это скажешь, Элвина?» Она вся напряглась, а у меня замерло сердце. «Можно ли научить ездить верхом ребенка, который боится лошадей?» Не дожидаясь, пока она ответит, я быстро заговорила. «Мы с сестрой, когда были в твоем возрасте, очень любили ездить верхом. Филита была на два года моложе меня, но это не мешало нам обеим участвовать во всех состязаниях, которые устраивались». Когда эти состязания проводились у нас в деревне, это были самые счастливые дни в нашей жизни. «У нас здесь тоже устраивают такие состязания», — угрюмо сказала девочка. «Это очень весело. Стоит только немного поупражняться, и вскоре ты будешь чувствовать себя в седле совершенно свободно». Немного помолчав, Элвина сказала, «Не смогу». «Я не люблю лошадей». «Ты не любишь лошадей?» Этого не может быть. Со стороны могло показаться, что я очень удивлена. Они такие милые, добрейшие создания. А вот и нет. Они не любят меня. Когда я села верхом на Серую, она вдруг понеслась и никак не хотела останавливаться. И если бы Тепперти не поймал ее за узду, она бы убила меня. Серая тебе не годится. Для начала тебе лучше всего подошел бы Пони. Потом я пробовала на Лютике. Он тоже вредный, только по-другому. Как я ни старалась, он так и не тронулся с места, стоял на берегу реки и щипал кусты. Я тянула за поводья, а он все не слушался. А когда Билли тригой сказал ему «Идем, Лютик», он сразу пошел, как ни в чем не бывало, как будто это я была во всем виновата. Я рассмеялась, а Элвина сердито взглянула на меня. Я тут же поспешила уверить ее, что лошади так ведут себя только пока тебя не знают. Но как только они поймут тебя, то полюбят так сильно, словно ты их самый дорогой друг. В глазах девочки промелькнуло грустное выражение, а я обрадовалась, потому что наконец поняла причину ее агрессивности. Она была очень одинока и страстно желала, чтобы ее хоть кто-нибудь любил. Я сказала... «Послушай, Элвина, пойдем со мной. Посмотрим, что мы можем сделать». Она недоверчиво посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. Я знала, о чем она подумала. Она решила, что я, наверное, хочу ее проучить за упрямство и непослушание и постараюсь поставить в глупое и неловкое положение. Мне захотелось обнять ее, но я понимала, что этим лишь отпугну ребенка. «Прежде чем ты сядешь верхом, Тебе следует усвоить одно очень важное правило, — сказала я, словно и не заметила ее отказа. Ты должна любить свою лошадь, тогда не будешь ее бояться. Как только ты перестанешь ее бояться, лошадь полюбит тебя. Она будет знать, что ты ее хозяйка, ласковая, заботливая, и ее любишь. Теперь Элвина внимательно меня слушала. Когда лошадь скачет и не останавливается, это значит, что она чего-то испугалась. Она, как и любой человек, может испугаться. А когда лошади боятся, они пускаются в скач. Главное не показать, что ты тоже боишься. Нужно лишь шепнуть ей «Все хорошо, Серая, я с тобой». Что касается Лютика, он просто хитрый и еще лентяй к тому же. Он прекрасно понял, что тебе с ним не справиться, вот и не повиновался. Но достаточно один раз показать ему, кто хозяин, и он подчинится. Послушался же он, били тригая. «Я не знала, что серая меня боится», — сказала Элвина. «Твой отец хочет, чтобы ты научилась ездить верхом», — сказала я и сразу пожалела об этом. Мне не следовало этого говорить. Мои слова напомнили ей о прошлых страхах и унижениях, и она опять смотрела на меня с испугом и я почувствовала новый приступ негодования к этому самодовольному человеку пренебрегающему чувствами ребенка. как было бы хорошо удивить его сказала я вот если б ты научилась скакать на лошади, а он бы ничего не знал об этом, пока сама ты ему не покажешь. радость отразившаяся на ее лице больно ранила меня, и я опять подумала, каким жестоким должен быть человек, способный лишить своего ребенка любви, который ей так не достает. «Давай попробуем, Элвина». «Хорошо», — ответила она. «Я пойду надену костюм для верховой езды». Тут я вспомнила, что у меня нет ничего подходящего. Когда я жила у тети Аделаиды, мне редко случалось надевать амазонку. Она сама плохая наездница, и ее никогда не приглашали принять участие в охоте. Поэтому я тоже была лишена этой возможности. Когда я в последний раз примеряла свою амазонку, а это было давно, то заметила, что ее кое-где испортила моль. Тогда-то я и смирилась с мыслью, что мне уже никогда не понадобится новое платье для верховой езды. Элвина вопросительно смотрела на меня, и я объяснила. У меня нет амазонки. Она была расстроилась, но тотчас улыбнулась. «Идемте со мной». У нее был заговорщицкий тон, и эта перемена в наших с ней отношениях доставила мне огромное удовольствие. Я чувствовала, что мы сделали большой шаг навстречу друг другу. Мы прошли по галерее в ту часть дома, куда мне, по словам миссис Полгрей, запрещалось ходить. Перед одной из комнат Илвина остановилась и, казалось, собиралась с духом, чтобы войти. Наконец она распахнула дверь и отступила, пропуская меня вперед. Почему-то ей захотелось, чтобы я вошла первой. Можно было сразу определить, что это гардеробная. Комната была небольшая, с огромным зеркалом, шифоньером, высоким комодом, шкафом для белья и массивным дубовым сундуком. В ней, как и во многих других комнатах замка, было две двери. Все комнаты галереи соединялись между собой, и в этой комнате вторая дверь тоже была слегка приоткрытой. Когда Элвина направилась к ней, я пошла следом и заглянула. Это была спальня, просторная, прекрасно обставленная, на полу бледно-голубой ковер, на окнах шторы из голубого бархата, у стены кровать с пологом. Кровать была большая, но не казалась такой из-за размера комнаты. Заметив, с каким интересом я рассматриваю спальню, Элвина помрачнела. Она подошла к двери и прикрыла ее. «Здесь много одежды», — сказала она, — «и в комоде, и в шифоньере. Наверняка найдется и платье для верховой езды. Вы сможете подобрать что-нибудь подходящее». Она откинула крышку сундука. Чувствовалось, что девочка взволнована. А я была так рада, что мне удалось найти путь к ее сердцу, что позволила себе на какое-то время забыть о том, что я гувернантка. В сундуке лежали платья, юбки, шляпы и обувь. Элвина быстро произнесла. На чердаке еще больше одежды. Огромные сундуки с платьями, в которых ходили еще бабушки и прабабушки. Когда у нас бывали гости, они любили надевать старинную одежду и разыгрывать спектакли. Я вынула дамскую шапочку из бобра. Безусловно, это была шапочка для верховой езды. Я надела ее, и Элвина рассмеялась. Ее смех взволновал меня гораздо больше, чем какое-либо другое событие с момента моего приезда. Это был смех ребенка, который не привык смеяться, смущенный и какой-то виноватый. Я твердо решила, что теперь она будет много смеяться, не испытывая при этом чувства вины или стыда. Внезапно она замолчала, словно вспомнив о том, где находится. «У вас в ней такой непривычный вид, мисс!» — объявила она. Я подошла к зеркалу. Элвина была права. Я выглядела не так, как обычно. Глаза блестят, а волосы под черным мехом отливают бронзой. Я решила, что выгляжу более привлекательно, чем всегда, и что Элвина именно это имела в виду, сказав, что у меня непривычный вид. «Сейчас вы совсем не похожи на гувернантку», — объяснила она, доставая из сундука очень элегантную амазонку из черной шерсти, отделанную тесьмой и бахромой с голубым воротничком и манжетами. Приложив платье к себе, я сказала, «Наверное, она мне подойдет». «Примерьте ее», — предложила Элвина и добавила, — «только не здесь, а у себя». Казалось, что ей внезапно захотелось поскорее уйти из этой комнаты. Почти бегом она бросилась к двери. Я подумала, ей не терпится начать урок, а времени у нас осталось не так уж много. Нам нужно успеть вернуться к чаю, который в маунт Мелени подают ровно в четыре. Взяв амазонку и шапочку, я направилась в свою комнату. Элвина поспешила к себе. Оставшись одна, я немедленно примерила платье. Не могу сказать, что оно сидело идеально, но так как у меня никогда не было дорогих нарядов, я немедленно забыла о том, что оно тесновато в талии, да и рукава чуть короткие, потому что на меня из зеркала смотрела незнакомая женщина. Надев бобровую шапочку, я осталась очень довольна собой.